Слова двадцать Папашкин след. С рассветом снова запылал на холме наш костёр. Мы вскипятили чай и, попивая его, глядели на озеро. Ни травинки не подымалось из воды в том месте, где вчера ещё был остров. Налетела стайка черков, опустилась на середину. «Бывают на свете плавающие острова?» — заметил я. «Бывают», — устало согласился капитан. Но это был не остров, а папашкин хребет. «Таволга там росла», — сказал я. «Таволга». «Какая таволга? Ты еще молочай поищи. Шерсть рыжая, аж зеленая, а на ней пена». Не пойму только, зачем ему фотоаппарат. С капитанским аппаратом действительно было все непонятно, куда он пропал, куда девался. Мы обшарили весь берег, прибрежную траву и кусты. Не было видно никаких следов ни зверя, ни человека. В шестом пытались шарить в воде, но дна не достали. Сразу же у берега начиналось Адская немыслимая глубина, бездна. «Папашка это, — сказал капитан, — засосал камеру вместе с салом, а треногу где-нибудь на глубине выплюнул. Сверху, с холма, было хорошо видно, как четко отпечатались на седой от росы траве наши с капитаном следы. Они вели от костра к берегу и обратно. Никаких других следов не было. Но в некоторых местах трава была не седой от росы, а зеленой. Здесь она была суха, будто кто-то слезнул росу. Суха, но не примята. «Это и есть папашкин след», — сказал капитан. «Он траву не мнет, идет чуть касаясь». от чего же трава высохла?» «Подошва» горячая. Еще раз внимательно я оглядел зеленые пятна. Они были велики и казались бесформенными. Ни звериного, ни человечьего следа не угадывалось в них. Пятна подымались от озера на холм. — Как же он не наступил на нас? — Пожалел, — пожал плечами капитан. — А может, и наступил, да мы не заметили. «Я чуть не задохнулся. Ты думаешь, у него такая легкая нога?» «Почти воздушная». Мы замолчали, пытаясь хоть как-то связать воздушную ногу с утонувшим островом. Но это никак не увязывалось. И если утонувший остров был и вправду хребтом папашки, то откуда у такого чудища воздушная нога? «В конце концов, все можно объяснить», — сказал я. Сала схватила здоровая щука или выдра, а остров утонул сам по себе. А воздушная нога, какая нога? ты что видел ее хватит с нас летающей головы. Ты ничего не понимаешь, сказал капитан, всё дело в том, что мы перешли границу какую нормальную границу. Границу нормальной жизни Я думаю, что это случилось на Багровом озере А мы не заметили Как только у деда Авери оторвалась голова Я сразу понял Мы в ненормальном мире С головой-то действительно черт знает что, сказал я Но в остальном все в порядке А остров сам по себе утоп, бывает? Ну нет, сказал капитан «Если голова летает, значит и все остальное. Чушь!» «Мы в ненормальном мире». «А Кузя как же? кум Кузя-то здесь живет, чем Кузя ненормальный?» «Кузя нормальный. Но и в ненормальном мире может жить хоть один нормальный человек. Так и Кузя живет кое-как, чай пьет, стесняется». «Прав, капитан, прав», — думал я. «Мы в необычной волшебной стране. Ну и что ж такого? Для этого я и строил одуванчик, чтобы попасть в места необыкновенные». «Что ж теперь будем делать?» — спросил я. «Дальше плыть. На Илистом озере мы побывали. Надо теперь добраться до покойного. Вон там, в том углу, очевидно, протока, которая ведет в покойное». Капитан затоптал костер. Спустившись к воде, смело ступил на плот, ополоснул ведро и котелок. — Нам нечего бояться, — сказал он, — плывем себе, никого не трогаем. Капитан был, конечно, прав. В конце концов, головы летают, острова тонут, а нам-то надо плыть дальше. Спокойно, неторопливо собрали мы вещи, уложили рюкзаки, спустили на воду одуванчик. Пробойну залепили мы крепко, надежно. Течи не было. Капитан, как всегда, устроился на носу, я в корме, и вот уже плавно пошел одуванчик через илистое озеро. Спугнув черков, проплыли мы и над тем местом, где затонул островок. Напряженно всматривался я в воду, и мне казалось, вот сейчас подымется остров, и мы окажемся на мели, на папашкином хребте, но никто не поднимался со дна. Спал, видно, папашка. Сосал капитанское сало. Вот и протока, указал капитан. Среди маховых, низкорослых сосен бежал по болоту узкий ручеек, протока, ведущая к покойному озеру. Неторопливо вошел в нее дуванчик, несколько взмахов весла и пропала за спиной илистое озеро вместе с папашкой, дремлющим на дне. «Интересно», — сказал капитан, — «как называется эта протока?» «Там у нас была Кондратка. А это что?» «Акимка, наверное», — сказал я. «Акимка», — повторил капитан, — «неплохо». «Тихо текла Акимка среди маховых сосновых болот. Кончились болота, пошли по берегам луга. Лес то подходил к воде, тот отступал подальше». Ни стога на лугу, ни забора, ни срубленного дерева в лесу. Никаких признаков человека не было вокруг. Чистый, нетронутый мир. «Как тихо!» — сказал капитан. «Как спокойно!» «Знаешь что, давай договоримся. Если что-нибудь произойдет там впереди, не будем удивляться или пугаться. Нас ведь, пожалуй, теперь ничем не удивишь». «Идиот», — сказал я, — и мы с капитаном пожали друг другу руки. Довольные таким уговором, поплыли мы дальше, никак не ожидая, что удивиться нам придется через десяток минут. А кимка вынесла лодку на широкий солнечный луг, и мы увидели на берегу кусты козьей ивы. За ними забор, и где-то неподалеку за забором крышу, крытую еловой щепой. Меж кустами козьи ивы бродили козы с козлятами. Но ни забор, ни крыша, ни козы не удивили и не допугали нас. На мостках, которые спускались к воде, стоял странный человек и приманивал нас издали пальцем. «Эй!» — покрикивал он. «Давайте сюда! Я уж вас жду-жду, никак не дождусь!» «Только не пугайся», — шепнул капитан, и я не напугался, не выпал из лодки, я стал шарить в рюкзаке в поисках малосольного огурца. Перед нами, на берегу Акимки, стоял на мостках художник Орлов».